Берлин. 18 ноября. На Вильгельмштрассе сегодня объявили, что Германия вместе с Италией признала Франко. Генерал Фаупель, который хорошо поработал на Германию в Южной Америке и Испании, назначен послом Гитлера в Саламанке. Видимо, это решение приурочено к сегодняшнему дню, чтобы компенсировать провалившуюся попытку Франко взять Мадрид в тот момент, когда ему казалось, что город уже в его власти. Мне говорили, что первоначально признание должно было совпасть со вступлением Франка в Мадрид, которого немцы ожидали 10 дней назад. Дод рассказал мне, что наше консульство в Гамбурге сообщило об отплытии на этой неделе трех германских кораблей с оружием для Испании. Тем временем в Лондоне продолжается комедия невмешательства. За последние два года политика Лондона и Парижа меня полностью разочаровала. Они будто не видят собственных жизненных интересов. Они не сделали ничего ни 16 марта 1935 года, ни 7 марта этого года и сейчас ничего не предпринимают по отношению к Испании. У меня что, искаженный взгляд на вещи после двух лет, проведенных в этой истеричной нацистской стране? Но разве абсурдно сделать вывод, что Блюма и Болдуина заботят только сугубые личные соображения? Берлин, 25 ноября. Сегодня нас собрали в Министерстве пропаганды для важного сообщения. Нам было интересно, что затеял Гитлер, но оказалось, что просто подписан антикомментаровский договор между Германией и Японией. Риббентроп, подписавший документ от имени Германии, четверть часа с напыщенным видом разглагольствовал перед нами о значении договора, если таковое вообще имеется. Он сказал... Что, помимо всего прочего, документ означает, что Германия и Япония объединяются для защиты западной цивилизации. Это было настолько ново, по крайней мере, со стороны Японии, что в конце беседы один британский корреспондент спросил, правильно ли он его понял. Тогда Риббентроп, у которого отсутствует чувство юмора, не моргнув глазом, повторил свое глупое заявление. Было ясно. Что в это же самое время Германия и Япония подготовили тайное военное соглашение о совместных действиях против России в случае, если одна из этих стран окажется втянутой в войну советами. Берлин. 25 декабря. Замечательный рождественский обед с Ральфом и Эстер Барнес и их детьми. К тому же настоящий американский, вплоть до пирога с изюмом и миндалем. Нам с Ральфом пришлось прервать его посередине, чтобы проверить слухи из Нью-Йорка о сенсационном сообщении, будто в Марокко высадилось большое количество германских войск для оказания помощи Франко. На Вильгельмштрассе никого не было, так как все официальные лица находились на каникулах за городом. Поэтому мы не смогли получить ни подтверждения, ни опровержения. Хотя, похоже на утку. Берлин. 8 апреля 1937 года. Уже апрель, а до сих пор от Гитлера ни одного сюрприза этой весной. Может быть, это год консолидации нацистов, строительства вооруженных сил, обеспечения победы франко в Испании, укрепление отношений с Италией, поддержка дучи в Испании и среди Земморье в обмен на свободу действий Германии в Австрии и на Балканах. И год, который даст немного отдыха нервам населения. Берлин. 14 апреля. За 400 марок купил у одного бывшего боксера, нуждавшегося в деньгах, парусную шлюпку. В ней есть кабина с двумя сидениями, и мы с ТЭС можем проводить на ней уикенды, если только когда-нибудь выдадутся свободные. Хотя мы совершенно не разбираемся в навигации, но с помощью наспех, написанных на обратной стороне конверта схем, показывающих, что делать при попутном или встречном или боковом ветре, их изобразил один из работавших в нашем офисе немцев, а также при очень большом везении, нам удалось пройти 10 миль до Ванзее, где барнасы сняли на лето дом. Были некоторые трудности со швартовкой, потому что ветер дул в сторону берега, и я не знал, как быть. Хозяин маленького Элинга завопил, что я могу повредить его причал, но бумажка в пять марок его успокоила. Берлин. 20 апреля. День рождения Гитлера. Он все больше и больше походит на Цезаря. Сегодня всенародный праздник с отвратительным подхалимажем всех партийных проституток, делегациями с подарками из всех земель Рейха и большим военным парадом. Рейхсвер показал немного из того, что он имеет. Тяжелую артиллерию, танки и великолепно обученных людей. Гитлер более двух часов простоял на высоком помосте перед зданием высшей технической школы, счастливый как ребенок, играющий с оловянными солдатиками, отдавая честь каждому танку и каждому орудию. Военные атташе Франции, Великобритании и России, я слышал, были потрясены. Наш, наверное, тоже. Берлин. 3 мая. Около полуночи... Мы с Гордоном Юнгом столкнулись в холле Адлона с лордом Лотианом. Вчера он неожиданно приехал сюда на совещание с нацистскими лидерами. Юнг спросил его, зачем он приехал. Тот ответил, «О, меня попросил Геринг». Он, пожалуй, один из самых умных представителей Тори, принимаемых Гитлером, Герингом и Риббентропом. Нам хотелось спросить, с каких это пор он подчиняется Герингу, но воздержались».